Глава 20 Все прошло настолько быстро, что я даже змейку не успел вызвать. Влил половину имеющейся маны в водяной купол и моментально его заморозил. Ледяная защита закрыла меня и моих питомцев от взрыва маны не пожалел. Купол получился добротный, мощный. Дополнительно я защитил ледяным щитом фамильный дом, находящийся очень даже рядом. Взрыв сотряс тренировочную площадку, в разные стороны разлетелись куски бетона и металлического корпуса установки, какие-то детали. Ледяной купол в нескольких местах треснул, но выдержал. Я убрал его, потушив водой полыхающие деревья неподалеку, газон и небольшую воронку с дымящейся начинкой металлических шкафов. «Да, вот это шарахнуло», — ответил Кулыч. «Шеф, как ты это сделал?» «Все просто, Кулыч. Я ведь владею магией воды и уже умею...» Но я не договорил. Замер, осознавая случившееся. Я мог превратить воду в туман, мог вызвать много воды, устроив потоп. Это мы уже проходили, но замораживать настолько быстро и эффективно, менять так резко температуру воды, нет. Я этого не мог раньше делать. А сейчас могу. Получается, что, совершенствуя магию приручения, я в то же время усиливаю магию воды. «Что-то не так?» — удивился Акулыч. «Я стал сильнее», — выдохнул я. «Ну, а вот и родители». «Серега, ну это просто...» Батя переступил вывернутый кусок бетонной площадки, взял меня на руки и перешагнул со мной обратно, подальше от эпицентра взрыва. Я огляделся и оценил разрушение. Да уж, навел я, конечно, шороху. Ближайшие несколько деревьев были посечены осколками камня и бетона. Одно наполовину срезано куском острого металла. В остальном лишь небольшая воронка на месте установки и слегка подпаленный газон рядом. Дом не пострадал, я смог его защитить. «Просто шикарно!» – закричал Рэмбо. «Шикарно, сударь! Рюмочки бы от стресса!» Сережа, Сереженька, ты как, сыночек? Очутилась возле меня маман, перехватывая меня у бати и прижимая к себе. Не пострадал. Все отлично. Да цел, наш сынок, Наташ, подметил батя. Даже вон улыбается. А что случилось, Серега? По пути домой я рассказал подробности. В общем, нужна более защищенная и мощная площадка, подытожил я. Какая площадка? Хватит! воскликнула маман, чтобы и она также взорвалась. «Ну что ты в самом деле?» – покосился на нее батя. «Ну а где нашему сыну тренировать своих питомцев? В доме?» Маман задумалась, затем огляделась в сторону раскуроченной площадки. «Я бы не хотела, чтобы это повторилось», – испуганно выдавила мама Наташа. «Как можно от такого защититься? Такое может произойти с любой тренировочной площадкой». «Не скажи», – ухмыльнулся батя. «Свяжусь сегодня с одним знакомым. Он может найти что-то посерьезней». «И безопасней», – добавил я, покосившись на побледневшую маман. «Конечно, и безопасней». Тут же кивнул батя. На удивление, знакомый оказался жутко оперативным. Сразу дал контакты, по которым батя тут же созвонился. Вместе с бригадой приехал усатый дядька в клетчатом костюме. Он же начальник бригады, он же инженер, он же владелец фирмы. этокий тройной незаменимый специалист. Назывался Леонидом Сидоровичем. Говорил он много, зачастую не по делу. В общем, среди его спецов оказались маги, которые быстро восстановили площадку. Но место выбрали подальше от дома. Конечно, батя оплатил самооборудование и часть работы. Часа через три от дома вилась выложенная камнем дорожка и была огорожена территория. А еще через пару часов была готова площадка. Побольше прежней раза в три и вовсю шла настройка оборудования. Лихо работают парни, только бы не сглазить. Через минут двадцать площадка была готова к использованию, и бригада резко сложила инструменты, ушла в фургон, на котором приехала. С нами остался лишь Леонид Сидорович, который тоже куда-то спешил. «Работы завершены», — ответил владелец фирмы. «К сожалению, нам нужно спешить на следующий заказ. Работы куча просто». «Но мы должны проверить то, что вы установили», — возразил уже напрягшийся батя. «Иначе деньги, оставшиеся, вам не переведу». Так вы можете проверить позже. Все работает, не переживайте. Оглянулся на просигналивший фургон Леонид Сидорович. Я оставил инструкцию пошагово расписаны все действия. Он демонстративно посмотрел на свои наручные часы. Я вздохнул и вышел вперед. Нет, мы проверим при вас, резко ответил я. Включайте. Леонид Сидорович слегка побледнел. Вы что, не верите нам? Пролепетал он. Мы уважаемая фирма. Доверяй, но проверяй, ухмыльнулся я. А то уже были случаи. Ну, хорошо. Владелец фирмы подошел к пульту, мы остановились рядом. Вот, показал Леонид Сидорович на три кнопки слева. Здесь включаются три базовых режима. Смотрите. Он нажал на первую, и по центру площадки выскочила мишень, которая трансформировалась в простенького монстра, зубатую крысу, которая чуть меньше моего Кузьмы. Леонид Сидорович нажал на кнопку под ней, и монстр вновь превратился в мишень, которая исчезла. Это выключение режима, пояснил владелец фирмы. Затем он показал второй режим, где мы увидели уже двух монстров. Затем третий, где выскочил монстр покрупнее, какой-то бык со змеиным хвостом. «А сколько режимов всего?» – поинтересовался я. «А, так десять режимов основных, три сложных и один экспертный», – тут же ответил Леонид Сидорович. «Но пока советую обходиться первыми тремя базовыми, которые я показал. Остальные включаются аналогично. Я сам знаю, какой режим и когда использовать», – нахмурился я. «Показывайте экспертный». «Ну, мальчик, ты даешь!» — нервно захихикал Леонид Сидорович и обратился к бате. «Он всегда у вас такой деловой?» «Ага, всегда!» — кивнул бате, прожигая взглядом владельца фирмы. «Включайте экспертный режим!» Леонид Сидорович оглядел нас отчаявшимся взглядом, погасился на подошедшего поближе Акулыча, он присел и погладил Кузьму, сверкнув взглядом в сторону усатого мужичка, но ну, мужичок этот занес руку над большой красной кнопкой. «Нажимайте», — потребовал я. «Если что, всегда же можно выключить, правда?» «Да, пр правда», — закивал Леонид Сидорович. «Просто я жутко боюсь этого монстра. Этот высший настолько реалистичен, что прям до дрожи в коленках». «Мы вас защитим», — ухмыльнулся я. «Какой из тебя мужчина, если ты признаешь свои слабости, выставляешь страхи на всеобщее обозрение, а может, ты не мужчина вовсе, а жулик конченый?» Леонид Сидорович нажал на красную кнопку, и внутри обтекаемого новенького шкафа что-то запищало, а над площадкой появился плотный защитный купол. «Давайте уже расплачиваться», — ответил усатый тип. «Экспертный режим запустился. Сейчас идет формирование монстра. Кстати, купол неспроста. Монстр, как я уже говорил, высший. Это чтобы обезопасить окружающих от разрушительных заклинаний». Батя перевел ему остаток средств. Внутри шкафа все еще раздавался писк, хотя ничего не происходило. «Всего хорошего, а мне пора», – кивнул нам Леонид Сидорович и выскочил с площадки, спокойно проходя сквозь купол, а затем обернулся к нам. «Большое спасибо за доверие!» «Он не смог бы пройти через купол», – ответил я. «Это просто красивая картинка, и монстр не появится». «Ну что, тогда его надо вернуть и спросить, в чем дело», – выдавил батя. «Он уже начал дергаться». Спокойно. Сейчас Кузя его приведет, хмыкнул я. Регина влила энергию в Зуколова, и тот увеличился раза в три. Теперь он ростом с батю. Шикарно. «Кузьма, приведи обратно того усатого засранца», дал я указание. «Только не калечить и не кусать». «Лучшая работа в мире», выкрикнул Кузя. Леонид Сидорович уже бежал в ужасе к фургону, который уезжал с места стоянки. Кузьма сбил с ног владельца фирмы, затем ухватил аккуратно лапой запястья жертвы и повел к нам. Через несколько секунд Леонид Сидорович стоял рядом с нами, хлопал испуганными глазами в сторону Кузи, Звуколов в ответ щелкал челюстями. Рядом стоял Кулыч, злобно улыбаясь. «Это монстры?» — выдохнул усач. «Не монстры, а монстры!» — поправил Акулыч. «Неуч!» «Батя же поднял меня на руки!» «Ну что, Серега, натравим на него твоих питомцев или пусть живет?» — спросил он. «Нет, я жить хочу!» — выдавил Леонид Сидорович. «Не надо монстров!» «Слишком большая честь, я хищно оскалился. Пусть будут насекомые». Вызвал нескольких комаров и еще трех ос, которые принялись кусать этого бедолагу. Он закричал, прыгнув в сторону, но его притащил обратно Кузьма. «Остановите!» — взмолился Леонид Сидорович. «Я привезу оборудование! Да, здесь только базовый комплект, но не все режимы работают!» Я приказал насекомым сделать паузу. Они замерли на шее этого Леонида Сидоровича. А мы ведь оплатили последнюю модель, не базовую. Документы подписали, подметил покрасневший от возмущения батя. Так ведь? Еще немного, и папа Ваня ему вмажет. Да, все верно, ответил Леонид Сидорович. Всего лишь надо установить еще два блока, вон, в красный шкаф. Хорошо, у тебя есть два часа, кивнул я. За это время нужно привезти и поставить недостающее оборудование. Спасибо вам большое, я скоро буду, воскликнул Леонид Сидорович. Только скажите своим насекомым, чтобы оставили меня в покое. «Не получится», — ухмыльнулся я. «Они будут сидеть на тебе до тех пор, пока ты не выполнишь свое обещание. Вздумаешь дурить. Продолжат кусать». «Да, понял, конечно. Я сейчас. Быстро!» Закивал, словно болванчик, владелец фирмы, и побежал к фургону, который ждал его чуть дальше от стоянки. «Смотри, я все вижу!» — Крикнула я ему вдогонку. «Попробуй только свали куда-нибудь!» Батя проводил взглядом, взвизгнувший резиной фургон, затем шумно выдохнул. Вот же черт клетчатый!» – выкрикнул он. «Все выскажу Павлику, что за уродскую фирму он мне подсунул!» «Не беспокойся, все будет!» – пообещал я. Судя по тому, как они отсюда свалили, вряд ли они вернутся. С горечью в голосе ответил батя. «Ты недооцениваешь моих маленьких помощников!» – ухмыльнулся я. Конечно, Змейка следила за этим шарлатаном, который сообщал своим рабочим, что надо сворачиваться. «Ну ладно, не хочешь, как хочешь!» «Я предупреждал!» приказал насекомым идти в атаку. Комары продолжили кусать несчастного, а три осы, ловко маневрируя под ударами рабочих, пытающихся их поймать, приступили уже к массовому террору. Теперь вся бригада взвыла. «Я все понял, все понял, мы вернемся!» — закричал в потолок Леонид Сидорович. «Только останови этих тварей!» Я приказал комарам и осам сделать паузу, а благодаря змейке увидел, как через полчаса бригада заехала на склад, забрала необходимое оборудование, и фургон помчался обратно в сторону нашего поместья. Через полчаса мы встречали двух специалистов и Леонида Сидоровича, который извинялся, чуть ли не на колени падал, лица покрыты красными пятнами от укусов и слегка припухшие. Когда в шкаф воткнули несколько блоков и соединили их проводами, владелец фирмы нажал на красную кнопку. В конце площадки в воздухе материализовался огромный монстр, очень похожий на Зорга. Огромный паучара выстрелил в нашу сторону кислотой, от которой я поставил ледяной щит. Затем монстр прыгнул на середину площадки и попытался ударить ментальной атакой. Я это понял по легкому головокружению. Побледневший батя нажал на черную кнопку, расположенную под большой красной. Все работает», — забормотал Леонид Сидорович. «Можете быть свободны», — натянуто улыбнулся я. «А это самое», — пролепетал мошенник. «Вам нужно доплатить. Мы поставили дополнительный блок». «Батя точно его сейчас ударит. Поэтому я сказал за него». «Будем считать, что мы квиты», — процедил я. «Мы, конечно, подадим жалобу в имперскую службу безопасности. Наказывать вас не будут, но возьмут на учет». «Позвольте, да как же так?» — выкрикнул Леонид Сидорович. «Потому что вы обманули нас, и еще кого-нибудь можете обмануть». Кое-как, сдерживая себя от гнева, ответил ему батя. «Понял». Леонид Сидорович застыл, посмотрев на меня. «А можно убрать этих на ваших насекомых?» «Разумеется», — улыбнулся я, разрывая связи с временными питомцами. Комары и осы разлетелись в разные стороны. Когда белый фургон свалил из нашего поместья, мы с батей в компании питомцев направились по новенькой каменной тропинке в сторону дома. «Да, Серега, ты отлично его на место поставил». Довольно улыбнулся батя, прям порадовал. «По-другому никак не понимали», — ответил я. «И главное, без крови и трупов», — заметил кулач. — Ага, это самое главное, — засмеялся я. — Спасибо, Акулыч, что сдержался. А затем я увидел встревоженную маман, с которой разговаривал у входа в дом один из представительно одетых магов. Еще 10 человеков ждали в сторонке возле своих автомобилей. Мама Наташа замахала нам, я же отпустил питомца в сад, пусть порезвятся немного, а сам направился следом за батей, ускорившим шаг. — Что здесь происходит? — обратился к ним папа Ваня, когда мы подошли к собравшемуся отряду. «Нас прислал Семен Михайлович Орлов», — ответил мужчина со впалыми щеками и острым подбородком. «На усиление поместья». «Пять минут, сейчас определим вас», — пообещал батя и, оставив их у входа, пошел вместе с нами в дом. «Да что ж такое», — вздохнула маман. «Если так пойдет, нужно будет строить казармы». «Наташ, если это от самого министра обороны, можно и потерпеть», — тихо ответил батя. Вот еще, гостевой дом простаивает. Пусть туда заселяются. Но намек понял. Строим еще дом. Ты серьезно?» Воскликнула маман, округлив глаза. «Моей смерти хочешь?» «Да ладно тебе!» «Батя приобнял маман». «Конечно нет. Шучу я так». «Я уже не понимаю, где ты шутишь, а где нет». Оттолкнула его от себя маман. «Хорошо, буду хохотать. Так понятней?» а -ха, -ха, -ха, ха ха Загромыхал батя. «Вот так нормально?» «Нет уж, лучше просто улыбайся». «Вот так!» — широко улыбнулась мама Наташа. Затем родители дали задание Аннушке подготовить гостевой дом, а Захарычу проводить гостей в жилище. Я же отправился в детскую, решил немного отдохнуть и просто полистать новостную ленту в телефоне. Недалеко от поместья Смирновых. Два часа спустя. «Так, готов?» — обратился Роман к Илье. «Да, конечно», — ответил тот. «Петя, затем ты выстреливаешь в сторону вон того монстра ловушкой». Роман переключился на второго агента. «Все как на тренировке, понял?» «Да ты уже сто раз повторил», — пробручал Петр. «Я давно готов! Говорю же, спокойно делаем дело, забираем, уходим. Обычная работа». Альфред сказал, что дело сложное и ответственное, — возразил Роман. «Хватит трындеть», — тихо засмеялся Петр. «Погнали!» «Вижу муравьев на 30 градусов, два метра от нас». «Ага, увидел. Их там целый ковер». «Запускаю!» — сосредоточенно ответил Илья и активировал убойный артефакт. Из него выплеснулась большая струя напалма, которая врезалась в сотни насекомых. «Петя, давай! Вон там Звуколов!» — закричал Роман. «Да нет его там!» — вскрикнул Петр. «Они не сгорают!» ля, что делать-то?» — закричал Илья. Он выпустил еще две щедрые струи смертоносного огня. Роман икнул, замечая, как сотни покрасневших насекомых рванули в их сторону. Поместье Смирновых. Детское. В это же время. Я довольно улыбался, наблюдая, как мой слегка перегретый спецназ атаковал троих придурков. А еще агентами себя называют. Никакой подготовки. Хотя, может, это просто я лучше их подготовился. Но откуда им было знать, что я в своих верных бойцов спецназа вливаю достаточно маны, чтобы они не сгорали в этом адском пламени и ловушку не успели использовать? В общем, ядовитые муравьи, а уж тем более разозленные ядовитые муравьи, страшная сила. Через несколько секунд после их атаки троица диверсантов скоропостижно отошла в мир иной по причине избытка смертельного яда в крови. Об этом я никому не скажу. Незачем. Просто сообщу, что диверсантов мои муравьи остановили за периметром. Этого будет достаточно. Только я сообщил бате свежие новости, как на мой телефон позвонил Мишка. «Привет, Серега. Давно не общались?» – услышал я его голос из динамика. Что делаешь?» «Да, ерундой страдаю», – вздохнул я. «Вот только что мои муравьи уничтожили трех тайных агентов британской разведки». «Все шутишь?» – засмеялся Мишка, затем затих. «Ты ведь не шутишь. Так ведь?» «Какие уж тут шутки!» — хмыкнул я. «Да, у меня, кстати, тоже фигня какая-то творится в поместье», — ответил друг. «Рассказывай. Приютили какого-то человека», — пробормотал Мишка. «Постоянно куда-то пропадает, живет отдельно. Пару раз встречал его. Ведет себя он, я тебе скажу, очень странно». «Странно?» — переспросил я. «Угу. Слишком много улыбается. И на него рычит мой шарик», — произнес Мишка. «А рычит он обычно только на плохих людей. Есть какие-то мысли на его счет?» «У родителей спрашивал?» – поинтересовался я. «Сын их давнего друга, который свалил в Британию, фиг знает когда», – ответил Мишка. «Но, что самое интересное, он может телепортироваться?» «Ты сейчас серьезно или шутишь?» – спросил я у друга, чувствуя волнение. «Нет, этого не может быть». «Нет, не шучу», – выдохнул в динамик Мишка. «Я позавчера видел, как этот тип исчез в одном месте и появился в другом». Я чуть телефон от неожиданности не выронил. Вот это новости. Выходит, Кутузовы укрывают врага Империи? Мне точно сейчас это не снится.